Понедельник, 11 июля. Сегодня день святого Петра и Павла. В Гавронце пригласили военную музыку, которая играла за обедом и вечером на балконе. При перевозе солдат и инструментов один из ямщиков сломал себе ногу, и ему тотчас же выдали плату за день. Это моя мысль. С семьей нас было 14 человек. Я была одета прелестно. Дина также была очаровательна. Были танцы, папа танцевал с мамой, против них поль с женой, зала большая, и благодаря музыке ноги расходились. Дина, как сумасшедшая, выделывала одна какие-то фантастические па с большой грацией. И я также, несмотря на свое ужасное горе, мои уши, от которого у меня сидеют волосы, я также немного потанцевала, без веселости, но и без претензий. Среда, 13 июля. Как ни странно это может показаться, здесь нет ни деликатности, ни нравственности, ни скромности в их настоящем смысле. Во Франции, в маленьких городах, боятся духовника, уважают бабушку или старую тетку. Здесь ничего подобного. Женится часто по любви и очень легко увозят невест. Но все это скоро остывает. Мы, кажется, едем завтра. Я остановлюсь в Киеве, чтобы заказать обедню. Меня тревожат самые мрачные предчувствия. И я так боюсь всех этих предзнаменований. В день именин поля я нашла восковую свечку на моем приборе, забытую по-видимому человеком, зажигавшим люстры. А все эти разбитые зеркала, Боюсь, как бы ни случилось что-нибудь гадкое. Четверг, 21 июля. Мы в Киеве, в святом городе матери городов русских, по выражению святого Владимира, который, крестившись, крестил народ, заставив его войти в Днепр. Но безумцы оплакивали своих идолов, которых бросали в воду, в то же время, как крестили народ. Мы идем сперва в Лавру, куда богомольцы стекаются ежедневно тысячами из всех концов России. Очень любопытны пещеры. Они тесны, низки, сыры и, разумеется, темны. Каждый входит туда со свечкой. Впереди идет монах, который быстро показывает вам гробы с телами святых. Мама горячо молилась. Я уверена, что Дина и папа также молились за меня. Бог не исцелит меня вдруг в церкви. Нет, ничего подобного я не заслужила. Но он жалится надо мною и вдохновит доктора, который поможет мне. Я не перестану молиться». Париж, вторник, 26 июля. Наконец я здесь. Здесь жизнь. Между прочим, я заезжала в мастерскую. Меня приняли с восклицаниями и поцелуями. Так как я очень дорожу дружбой и содействием Жулиана, то я думала, что он встретит меня не ласково, и что таким образом оправдаются дурные предзнаменования, разбитое зеркало и так далее. Но нет, Неприятность грозит не с этой стороны. Тони здоров.